Глава 15. Способы устранения дыр и огненной саламандры. На следующий день стало понятно, что проверку мы прошли лишь чудом. Потому как, когда мипель не передвигалась, закрывая все стратегически опасные места, когда сами работники Академии не помогали отвлекать внимание от проблем, когда распиханные по углам вещи начали вываливаться из этих самых углов, валиться с потолка и выглядывать из всех щелей, стало понятно, что на уборку всего этого хлама, которым обросла Академия на протяжении даже не трех месяцев, а целого года, а то и нескольких лет, уйдет тоже не один день. Первым делом я вышла на улицу в надежде дойти до столовой и перекусить, как нормальный человек. Но, к сожалению, в этом мире меня никто не считал за нормального человека, которому требуется завтрак, потому что я же была ведьмой. А зачем ведьмам питаться в самом деле? Они и так как-нибудь перекантуются. Сейчас же на меня смотрела дыра в булыжной мостовой на месте фонтана. Несмотря на то, что Крис вчера перекрыл воду, И юный маг, прости господи, недоучка, вырвал несчастный фонтан с корнями, а этими корнями служили как раз трубы соединения с системой водоснабжения Академии, так что всю ночь в этой ямке весело плескалась вода из дыр в трубах. И, конечно же, никто, кроме меня, не додумался их хотя бы заткнуть. А зачем? Ведьма же придет и все поправит. Так что на месте дыры сейчас было болото, купайся не хочу. Я вообще поражаюсь своим способностям обустраивать бассейны. То в чаше фонтана, то в дырах. Явно, что мне в жизни не хватало возможности поплавать. Вот теперь расхлебываю. Стояла-стояла, давила из себя неведомую магию. На нее только соседние лавочки все отзывались. А в итоге... «Да что это за издевательство-то такое?» в Сердцах выкрикнула и махнула рукой в сторону. И тут полетели искры. Из глаз Криса Мальмонеля, который совсем не к месту попался под руку. В прямом смысле. «Вот это удар!» Одобрил он, держась за поврежденный нос и утирая слезы, брызнувшие из глаз. «Видимо, их я и приняла за искры». «Леди, вы имеете странную склонность к избиениям. Я по вашей вине только и делаю, что получаю травмы. Если у вас такие наклонности, то, может, не мешало бы к лекарю сходить? Здесь в академии довольно хороший специалист». «Я тебе дам лекаря!» Разозлилась я, снова замахиваясь, чтобы врезать по этой пафосной физиономии, которая на меня смотрела с явной издевкой. «Цирк я, что ли, чтобы за мной наблюдать? Я выжить пытаюсь!» «Оу!» — увернулся мужик, сверкая белоснежной улыбкой. «Да ты, я смотрю, и вправду злая. А что случилось-то? Поспала вроде, поела». «Не поела!» — проворчала я. «Вот только вышла из комнаты, тут же примчались поварихи жаловаться, что у них воды нет. Вот и стою!» — брат директрисы покивал и встал рядом со мной. Какое-то время мы вдвоем глубокомысленно пялились в еле двигающиеся болотца. «Я так понимаю, исправить магией ты это не можешь», – наконец сообразил он. «Не могу. А как прибрать по-другому? Тоже не придумала?» «Нет, я вообще не понимаю, почему это я должна решать». «Так ты же ведьма!» «Еще один раз это скажешь, и я тебя в воду скину», – пообещала искренне. «И что, что ведьма? Совсем недавно я была обычным человеком, я мебель из дерева реставрировала». «Чего?» Приводила снова в красивый вид старые, но очень искусные вещи, — отмахнулась я. А потом меня без спросу закинули сюда. Разве я этого просила? Я не умею быть ведьмой. Не разбираюсь, как работает сантехника, как должны переключаться трубы. Я никогда этим не занималась. У меня нет сил, которые по щелчку пальца все сами делают. Неужели у вас нет нормальных сантехников в стране? Почему такие дела кладут на плечи женщин, не спрашивая их, хотят они этого или нет? Крис никак не прокомментировал мою гневную речь, а только задумчиво подобрал с земли камушек и бросил в воду. Смотря на то, как по водной глади расходятся круги, он как ни в чем не бывало проговорил. Почему же нет сантехников? Есть. Ими остальной люд пользуются. А магическому заведению не по статусу использовать обычный человеческий труд. Я резко повернулась и, схватив за ворот, рывком притянула голову мужчины к своему лицу. «Повтори, а поцелуй!» – радостно осведомился он. «Повтори немедленно!» – тряхнула я эту тушу так, что с головы слетела шляпа с большими полями. «Здесь есть сантехники? Их можно вызвать? Тогда почему?» – хотелось крикнуть. «Почему этим я занимаюсь? Черт бы вас побрал!» «Ты хочешь вызвать сантехников?» – не поверил он. — Сестрицу удар хватит. — Это точно. — Да и писаки, если прознают, спонсоры. — А мы никому не скажем. Прервала, пытаясь поймать его взгляд. — Крис, пожалуйста, пусть кто-нибудь придет и что-нибудь сделает. Я не могу сама. Мужчина нахмурился и явно хотел возразить, но я быстро перехватила его руками за голову и, притянув к себе еще ближе, звонко поцеловала в губы. — Ну же, мужчина ты или кто? — Не знаю. Расплылся в блаженной улыбке ковбой и попытался стечь на мостовой счастливой лужицей. Соглашусь быть кем угодно, если сделаешь так еще раз. Если поможешь мне привезти сантехников в тайне от твоей сестры, то поцелуй еще», — пообещала я, внутренне ставя на себе крест. «Все, Елена, была специалистом, а стала продажной женщиной». «Договорились». Крест наклонился, поднял с земли шляпу и, водрузив ее обратно на вихрастую макушку, подмигнул. «Ух, и весело будет! Надо сделать так, чтобы никто не видел». «Отлично!» — засучила я рукава, чувствуя, как энтузиазм в душе начинает бурлить. «Что делать нужно?» «Завтракать!» – радостно возвестил он. «В смысле?» – не поняла я. Но «Ну, ты же хотела завтракать. Иди, я пока тут». Он задумчиво поковырял в ухе мизинцем и цокнул языком. «Делами займусь». «А повара?» «Повара потерпят. Приготовили же они завтрак правильно. Пришлось колодцу топать, но ничего, справились. Так что не переживай, будет весело». «Этого я и боюсь!» – проворчала с сомнением, оглядывая фигуру ковбоя. Можно ли доверять такому, как он? Но другого никто не предложил, а есть хотелось так, что после некоторых раздумий я все же направилась в сторону столовой. «Госпожа! Госпожа Елена!» – догнала меня запыхавшаяся Анетта. «Можно мне с вами пойти? Простите, я сегодня даже одеться не помогла». Я удивленно подняла брови. «А должна была?» «Конечно! Я же ваша горничная. Точнее, не только ваша, но ваша тоже». Но я не успела, пришлось помогать леди Мальмонель. А она сегодня, ох, как не в духе!» Девушка понизила голос до шепота и доверительно сообщила. «Мне кажется, где-то в глубине души она хотела, чтобы вы провалились». «Это еще почему?» Возмутилась я, входя в зону столовой и резко выдергивая из общей стопки подноса в тот, что лежал сверху. «Ну как же?» Анетта сделала страшные глаза. «Вы же уже красивая!» и у вас все получается, и все вокруг вами восхищаются. «И что?» – не поняла я. «А ею нет!» Логика была так далека от этих суждений, что я зависла и пропустила момент, когда мне на тарелку поварихи, видимо, еще помню вчерашний ужас, навалили огромную поварешку каши. «Погодите!» – возмутилась я, все дальше утаскиваемая людским потоком вдоль очереди. «Как же я это съем?» но слушать меня никто не стал. Людское море вынесло за пределы раздачи, и даже булочку с маслом взять не получилось. Я расстроенно повернулась к горничной. «И вот это ты называешь «любят»?» Она уже было хотела ответить, но тут на всю округу завопила сирена. Сидящие за столами, растерянно переглянулись, а потом почему-то дружно посмотрели на меня. «Видимо, за последние дни я приобрела славу женщины-катастрофы». «Но так как я тоже не знала, в чем дело, то лишь пожала плечами». «Что это?» – прошептала Анетта, испуганно прислушиваясь к неумолкающему звуку сирены. «Я только хотела ответить, как звук прекратился, и столовую накрыла пугающая тишина. Все присутствующие словно замерли, не зная, что делать и куда бежать. В этот момент двери распахнулись, и внутрь влетел Крис с дымящейся шляпой в руках. «Саламандры!» «Огненные саламандры в Академии искусств!» Завопил он во все горло, размахивая руками и несясь в сторону второго выхода на другом конце столовой. «Спасайся, кто может!» а -а -а Выбив навешанный на двери замок ногой, он вынесся вон, продолжая вопить на улице. Буквально пару секунд было тихо, а потом... Завизжали все размалеванные, холеные аристократки, вскакивая с мест. «Саламандры!» Вопили парни, отпихивая представительниц прекрасного пола и первыми несясь к выходу. Повара на кухне побросали кастрюли, поварешки и ножи и вместе со всеми дружно заорали во все горло, побежав в сторону выхода, на ходу теряя удобные тапочки. «Госпожа, бежим!» – вцепилась меня Анетта, потянув к выходу. «Если эти твари что-нибудь подожгут, то Академия вспыхнет, как спичка. Они же лавой управляют». И Я до сих пор, уверенная, что Крис все придумал, кивнула. «Беги, я следом». Девушка унеслась вперед, а я, изображая бурную деятельность, добежала со всеми до одной из висящих около окна портьер и быстренько спряталась за ней. Но, Крис Мальмонель, выдумщик фигов, а что будет, когда обман вскроется? Студенты, отдавливая друг друга ноги, вынеслись наружу, а одним из последних семенил фриц, на ходу придерживая кассу, которую буквально вырвал из кассового аппарата в столовой. Конечно, паника паникой, а деньги за пирожки святое. Когда столовая опустела, я осторожно выглянула из-за шторы и пошла в обратную сторону, вглубь академии, надеясь найти брата-директрисы. Не мог же он в самом деле убежать далеко. Но не прошла и пары метров, как неведомая сила снесла меня с ног и запихала в коморку со швабрами. «Что ты?» – приложил палец к губам ковбой, а потом подмигнул и осторожно выглянул из-за двери. Я последовала его примеру. И, высунув наружу голову, узрела ректора всей Академии Иринду Мальманель, которая с самым воинственным видом шагала по коридору, держа наготове штуку до да ужаса напоминающую земной огнетушитель. «Что же делать?» – в панике прошептала я. «Она же сейчас поймет, что...» «Да тихо ты!» – заткнул мне рот рукой Крис. Надо сказать, рука его была далеко от мягкой ручки аристократов. Кожа на ладони скорее напоминала наждачную бумагу, которая царапала мне лицо вместе месте соприкосновения. Так что я, недолго думая, укусила его за наглую конечность и знаками показала, чтобы держался от моего лица подальше. В этот момент где-то под складками платья ректора зазвонил телефон. «Нет, ну, правда, очень похоже». Женщина растерянно моргнула и, остановившись, вытащила небольшой медальон. Посмотрела на него внимательно, а в следующий миг вся как-то сразу скукожилась и сжалась. Гордо расправленные плечи сутулились, а голова поникла. Она нажала кнопку на медальоне и почти прошептала. «Да, мама!» «Иринда!» — разнесся по коридорам суровый женский бас. «Ты где, негодная девчонка?» «Я в академии, мама!» Проблеяла суровый директор, а потом зажмурилась, когда из кулона начали орать. «В академии? Ты что, забыла, что у твоего двоюродного дядюшки сегодня день рождения? Ну-ка, быстро домой!» «Ну, мама, у меня тут...» «Ты что, дерзить вздумала? Что за неблагодарность? Вся в своего непутевого папашу! Немедленно бросай свою никчемную академишку и едь домой!» «Так пусть, Крис!» Леди Мальмонель все еще пыталась храбриться, хотя сама уже незаметно для себя положила на пол местный огнетушитель. «Поговори мне еще!» Возмутились в украшении. «Посмотрите на нее! Матери родной дерзит! Мальчика нашего не вздумай отвлекать! У него выходной сегодня, пусть отдыхает! А твоя прямая обязанность родню поддерживать! Или ты считаешь, что я зря столько лет тебя воспитывала?» «Да, мама!» Нет, мама, совсем перепугалась женщина, затравленно глядя по сторонам. Можно мне хотя бы службу магического отлова вызвать. В академии саламандры появились. От нас вызовешь. И с чего удумала? Время зазря тратить. Немедленно приезжай, иначе я тебя вмиг хворостино отделаю за непочтение. И тогда сгоревшая академия тебе покажется благом. Последний аргумент, видимо, был весомым потому как ректор, оставив все свои дела, подобрала юбку и быстрым шагом поспешила на выход из академии. «Скажи, круто, а!» Крайне недовольный собой вылез из своего укрытия Крис. «Я еще за раз так много народу никогда не обманывал. Будет что вспомнить на старости лет. Так это все же ты!» – вылезла я следом. «И со своей сестрой тоже?» «Ага!» – мужик светился счастьем и довольством. «Здорово придумал, правда?» «Но почему именно саламандры?» «Не поняла я, оглядываясь по сторонам и раздумывая, как незаметно протащить через вход в Академию сантехников, если официально всех эвакуировали. Они же должны будут что-нибудь сжечь, а если их никогда в Академии и не было, то как ты собираешься объяснить, что вся мебель и все аудитории целые и не тронуты огнем?» «Почему никогда не было?» «Удивился он». «Саламандры самые настоящие. Я их из магического зоопарка стащил. Так что они сейчас по академии гуляют. Глядишь, пару аудиторий сожгут ненароком. Они существа нервные». Я резко затормозила и развернулась. «Ты что?» «Ты же сама переживала за достоверность», – пожал он плечами. Мне захотелось застонать в голос. Я схватила его за рукав и потянула вглубь коридоров. «Ты куда?» — Куда? А ты как думаешь? ловить этих твоих дурацких саламандр. Это ж надо было додуматься. Тебе вообще не жалко, что твоя сестра эту академию поднимала? Что работает в ней? Спалить все хочешь? — А как же сантехники? — хмыкнула эта туша, даже не шелохнувшись. Мужик сложил руки на груди и смотрел на меня с хитрым прищуром. — Лапочка, ты же сама просила вызвать сантехников. Но не так же, чтобы заодно полакадемии спалить. Моя паника стала такой сильной, что я, за невозможностью сдвинуть эту неподвижную стену, начала долбить по ней кулаками и кричать. «Зачем ты так со мной? Что я тебе сделала такого плохого? Для тебя это все шуточки, хи-хи, ха-ха, а для меня это вопрос жизни и смерти, понимаешь? Я даже спокойно ничего поделать не могу, из одной передряги в другую. Да ладно тебе рыдать!» Крис вдруг крепко взял меня за плечи и чуть отодвинул от себя, впрочем, не мешая мне колотить его по мощной груди. «Все нормально будет. Я тебе обещал помочь. Я помогу». Я вытерла тыльной стороной ладони, успевшей скатиться по щекам слезы, и подняла на ковбоя красный нос. «А как ты это сделаешь?» Он улыбнулся и, развернув меня на 180 градусов, отошел в сторону, туда, где были двери, ведущие в технические помещения. Из одной мы только что вышли, а он подошел ко второй. Театральным движением руки мужчина открыл дверь, и мне предстали плотно укомплектованные мужчины в форменной одежде, которые стояли в подсобке, как селедки в банке. К груди бедняги прижимали чемоданчики с инструментами. Когда дверь распахнулась, они очень жадно втянули ртами свежий воздух и издали дружный стон. «Ты мне ногу отдавил! Нечего свои культяпки расставлять везде! Выходим по одному!» «Не толкай меня в ребра! Там еще утренние перепелочки не переварились!» Они все вытолкнулись в пространство коридора и усиленно начали распрямлять смявшиеся искукоженные конечности. «Крис!» «Еще раз нас так закроешь, и мы не посмотрим, что ты наш главный поставщик амулетов», возмутился самый старший из них, довольно высокий громила квадратного вида. «Мы тебе не рыбешки, чтобы нас так пихать!» «А если бы Иринда увидела?» – поднял бровь Крис. «Думаешь, было бы лучше, Брайанс?» Гован среди мужчин тут же поубавился. Тот, что возмущался, неловко замолчал, а потом передернул плечами. Бр! «А вообще, знаешь, мы не в обиде. Уж лучше посидеть в коморке, чем объяснять твоей сестрице, почему мы идем именно этим путем, а не тем, который на 32 секунды короче». «Ну, вот и славно», — кивнул ковбой. «Парни, знакомьтесь, это Елена, наша ведьма». Вся потная и воняющая мужскими ароматами бригада развернулась и дружно уставилась на мои верхние 90 «Хорошую ведьму подобрали», — одобрил Брайнс. «Товарищи!» – пощелкала я пальцами. «Мое лицо находится выше. Давайте вы уже перейдете к вашей непосредственной задаче. У нас трубы прорвало». «Ах, да, трубы!» – встрепенулся руководитель группы, так и не подняв взгляд. «Ну что ж, юная леди, показывайте!» Мы всей гурьбой пошли в сторону выхода, а я схватила за локоть Криса и прошептала. «А саламандры?» Мужчина внимательно посмотрел на мое лицо. В отличие от остальных, его мои верхние девяностые интересовали меньше, чем мои глаза. «А ты мне веришь?» Так как я молчала, он улыбнулся и протянул руку. «Доверься мне, Елена!» «Довериться такому, как он? Он же шалопай, бабник и бездельник!» И все же, когда я смотрела на эту руку, то впервые в жизни мне захотелось свои проблемы, которые стали для меня почти невыносимыми, переложить на чьи-то крепкие плечи. Я всегда справлялась сама. Всегда. Сама построила свое дело, выпистовала с нуля. Я стала лучшей в своей области. Рисковала, копила, брала кредиты, ипотеку. И всегда у меня все получалось. Скажу честно, я даже думала, что мне вообще не обязательно иметь семью или же даже просто друга. Мне и без друзей было хорошо. У меня была я. А теперь, когда попала в этот мир, то я, на которую я всегда надеялась, перестала справляться. Раз за разом я попадала в такую передрягу, что становилось страшно сделать хоть шаг. И вот сейчас попыталась вспомнить, что делал в это время Крис. И тут, к собственному удивлению, я поняла, что он мне ни разу не мешал. Наоборот, помогал, отвлекал где нужно внимание своей сестры, подбадривал, ловил, спас Анетту, которая чуть не грохнулась о каменный пол, когда мы спускались со стеклянной крыши. А еще он помог мне пробудить магию, помог с фонтаном, и как-то очень незаметно был рядом все время моего пребывания в академии. Говоря простым языком, благодаря ему со мной до сих пор не произошло ничего плохого, хотя много раз могло. Да, его помощь была специфична, немного с отягощением, но она была. Так что сейчас, после небольшой заминки, я вздохнула и протянула свою руку легко касаясь пальцами его грубой кожи на ладони. «Предупреждаю сразу. И если ты меня в этот раз подставишь, я тебя убью», совершенно честно сказала ковбою. «Договорились». Кивнул он, помогая мне спуститься с низенькой лестницы и довольно подкручивая поля у своей шляпы. «Все будет шикарно, мадмуазель. А саламандры?» Все же попыталась напомнить я о нашей насущной проблеме. Потому как Крис меня довольно бесцеремонно потянул вперед. Туда, где еще вчера стоял злополучный фонтан, а теперь было глубокое озеро. Несколько сантехников уже стояли возле дыры и готовились, ну, судя по виду, как минимум, занырнуть на самую глубину. «Крис, как же Академия?» «Да не переживай ты так!» – отмахнулся он. «Они же ручные!» «Ну, ты сам сказал, что они могут порой аудиторий спалить?» «Могут!» А могут и не спалить. В конце концов, им не так-то просто это сделать, учитывая, что их на поводках водный маг выгуливает. Начнут шалить, быстро в пасти хороший напор воды получат. Я резко затормозила пятками и неверяще на него уставилась. Крис, ты же сказал, что они гуляют по академии. Ну да, абсолютная правда. Но не говорил, что на поводках. Это детали. Ты сказал, что стащил их из зоопарка. «Ну да, в компании старого друга. Нас чуть не застукали. Но ты до этого не сказал, что был не один». «Ой, да ладно тебе!» Он по-дружески похлопал меня по плечу. «С моей сестрицей за языком следить нужно постоянно. Она до ужаса придирчивая. Так что чем меньше скажешь, тем целее будешь. А то как начнет нудеть по паре часов, так деться потом некуда от нее». И я непримиримо сложила руки на груди и сердито посмотрела на мужчину. Позади него рабочие надевали на себя круглые водонепроницаемые шлемы и ныряли в бассейн. За ними я тоже следила, краем глаза. Потому что... Ну да, это моя территория ответственности. Похоже, я начинаю к этому привыкать. А я не твоя сестра. Итак, Крис Мальмонель, что с саламандрами и чем нам эта заварушка грозит? По пунктам, пожалуйста. Брат директрисы оценил мой воинственный вид и страдальчески вздохнул. Ох уж эти женщины! Ни одна, так другая. Я не впечатлилась. Пришлось ему рассказывать. Итак, саламандры ручные. Вреда большого не принесут. Но чтобы ни у кого не было сомнений, мой знакомый разрешит им немного подпалить пару старых штор диванов. Видя мой разъяренный вид, он выставил ладони вперед. Только то, что и так надо менять. Так как саламандры считаются довольно страшными, если они дикие, то к нам должны вызвать службу отлова магических животных. Но сделать это должна Иринда, А я маменьку попросил ее отвлечь так, чтобы она еще не скоро очухалась. Она их, конечно, вызовет, но позже, когда будет не только водопровод подчинен, но и саламандры ликвидированы и доставлены обратно в зоопарк. «Гениальный план!» – одобрил Фифи, появившийся из ниоткуда и тяжело усаживающий свое тело мне на плечо. От неожиданности я клякнула и согнулась в три погибели, но, увидев осуждающий взгляд мудреца, выправилась и встала ровно. Все же он мне вчера очень помог, фактически спас от проверки, придумав и осуществив передачу фонтана в руки проверяющих. Сейчас же Филин с интересом осмотрелся и постановил: "Но думаю, до полноты картины лучше, чтобы саламандр героически поймали. О, это я могу!" Сразу надулся от важности Крис. "Да не ты, дубина", фыркнул мудрец, скосив взгляд на меня. "И тут я как поняла, и уже сама гордо выпрямилась. «Пожалуй, можно попробовать выбить для себя кое-какие преференции, если спасу Академию от огненного нашествия». «Мудрый Фифи!» — одобрила план. «Скажи, а что там с фонтаном?» Он не прибил никого с обратной стороны от портала. «Пф!» — отмахнулся крылом птиц, но глазки как-то подозрительно отвел в сторону. «Фифи!» — заволновалась я. «Фонтаном никого не пришибло?» «Только любимую баллонку ее величества!» Неохотно доложил мудрец, но, увидев, что я ахнула от страха, поспешил успокоить. «Да не переживай! Она препротивная была! Брехливая ужас! Бесконечно на меня лаяла глупая собака!» «Фи-фи!» — укоризненно помахал пальчиком Крис Мальмонель, подходя ближе и перекладывая тяжелую тушу мудреца на собственное плечо. Потом посмотрел на меня и добавил. «Ты видишь, даме наши шуточки не нравятся, она жалостливая». Тот надулся, смирил меня уничижительным взглядом, но все же проговорил. «Ладно, ее откопали потом. Там нора была, то ли заячья, то ли лисья, то ли садовник зачем-то выкопал. Живая она и, к сожалению, даже здоровая. Даже связки голосовые не повредила». И я, когда туда под утро прилетел, на весь дворец ее вопль раздавался. Сейчас еще более противное стало. Я облегченно выдохнула. Но и коллеги мне попались. Пойдемте, мужчины, вздохнула я. Посмотрим, что там с водой у нас происходит. Когда мы подошли к рабочим, они уже закончили основную работу и выкачивали воду из ямы. Мы остановились на краю, заглянули внутрь, и я обратилась к руководителю группы. Воду получилось перекрыть. Так точно, мадемуазель! Усмехнулся Брайанс, подкрутивший пышный ус. Воду перекрыли, дырки все залатали, трубы все перепаяли, красоту навели. Сейчас артефактом перекачиваем воду, поливаем ваш розарий. Я посмотрела в сторону и увидела, что работа ведется весьма интересным артефактом, который был похож на небольшой насос. Вода закачивалась внутрь и будто бы пропадала. А появлялась она уже непосредственно в Розарии, где стоял разбрызгиватель, и из него сейчас фонтанчиком лилась во все стороны вода. Я с интересом наклонилась над прибором, а громила проговорил. «Работают по принципу портала». Отсюда забирает, а туда переносит. Очень удобно, когда нужно на большие расстояния перекачивать воду. Или, например, в помещении. Не нужно возиться со шлангами и мучиться с тем, чтобы все это провести через глухие стены. Я покивала, уважительно цокнув языком. «Это замечательно! Большое спасибо! А дырку мне в земле не заделаете?» — спросила с надеждой. Но тут уже рабочие заулыбались, а их командир пригрозил пальцем. «Эй, нет, барышня, это все же не наша работа». «Не позорь нас еще больше», – прошипел в ухо Филин. «И так приходится обходиться не силой ведьмы, а руками простолюдинов. Что будет, если кто-нибудь узнает?» И я с интересом посмотрела на мудреца, и тут меня осенило. Схватив руководителя группы за рукав, с надеждой произнесла. «Послушайте». «А у меня еще есть место, где нужно срочно подлатать трубы. Там нужно перекрыть воду и, если возможно, демонтировать старое оборудование фонтана. Но самое главное – выкачать все то болото, что там налилось». «Это где?» – заинтересовался Крис. «Так в зимнем саду». Ковбой присвистнул, а Филин крякнул от неожиданности. «В сердце Академии!» – ахнул он, приложив крыло к сердцу. Пустить немагических созданий в самое ценное, в мой дом, патетики ему было не занимать. Но мне сейчас было не до церемоний. Пока здесь были сантехники, нужно было пользоваться по максимуму. Я развела руками. Ну, тогда живите в грязи. У вас сейчас там болото, дорогой Фифи. А так хотя бы мы перекроем воду, и ее откачают. Ведь там, как вы видели, уже плесень пошла. «А тогда, если все откачается, мы хотя бы сможем хоть что-то сделать из ремонта, который так ждет леди Мольманель, и вы сами!» Какое-то время Филин недовольно молчал, а потом кивнул. «Так уж и быть, ведьма!» — уговорила меня. «Но только пускай ничего не трогают из моих вещей!» «Замечательно!» — потерла я руки. «Так что?» — руководитель группы посмотрел на птицу, на меня, а потом усмехнулся. А чем заплатите, барышня? Тут я немножко растерялась. Денег у меня местных не было, и аванса тоже. Как с ними договорился Крис? Я уже бочком пошла к ковбою, который разговаривал в это время с кем-то из работяг, чтобы попросить его одолжить денег. Как вдруг здоровяк меня остановил. Леди, до нас дошли слухи о магически работающих метелках. Метелках? Переспросила я, не понимающих хмуря брови. О чем это он? А мужчина пояснил: Понимаете, после вчерашнего дня по городу идут удивительные разговоры. Говорят, что в вашей академии не просто все убирается по щелчку пальцев и ведьмы, а порядок наводится идеальный, а сами предметы мебели и инвентарь работают. Ну да, есть такое. Пожалуй я плечами, знал бы он, как это неудобно, и как бы я хотела, чтобы все убиралось по щелчку пальцев. Но, видимо, у здоровяка было другое мнение. Он сказал, а можно мне приобрести подобную метлу? «Вы хотите метлу, которую будет мести за вас улицу?» переспросила я. Он пожал плечами. «Ну да, у нас же нет магических сил. Все руками приходится. А чтобы содержать ведьму в нашей конторе, это немалые деньги нужны. А они...» то есть вы, барышни капризные, так что никто из моих знакомых не может себе позволить бытовую магию. Если бы у нас была метла, которая сама бы прибирала все, и листья, и грязь, и пыль, то нам бы не пришлось нанимать уборщицу». Какое-то время я думала, потом широко улыбнулась и сказала, «Минуточку». Оставив здоровяка стоять в сторонке рядом с пернатым мудрецом, я схватила за рукав Криса Мальмонеля который как раз сейчас собирался залезть в дыру за каким-то боком и оттянула его в сторону. «Крис, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если я скажу Метелке, чтобы она подчинялась руководителю группы, то она будет это делать или нет?» Парень задумался, сначала не совсем понимая, о чем я говорю, а потом, внимательно посмотрев на парней и на меня, все-таки, видимо, понял. «Ты хочешь, чтобы твои вчерашние изобретения работали без тебя?» – уточнил он. Я закивала усиленно, качая головой. «Да, именно так. Но...» – он задумался. «В принципе, наверное, это возможно. Другой момент, что, скорее всего, к ней нужно будет приладить артефакт с твоей магией, чтобы она работала без твоей магической подпитки». «Потому что дерево не впитывает магию на постоянной основе. Оно ее не задерживает. Пока ты ею управляешь, она работает. А как отвлеклась, то все. А вот если приладить к ней накопитель, то...» «То есть ты думаешь, это возможно?» – перебила я. «Думаю, что возможно», – кивнул ковбой. «Надо провести несколько исследований, но я уверен, что это возможно». И я так задумалась над словами Криса, что мне пришло в голову, ведь тогда можно было бы сделать в этом мире аналог магического робота-пылесоса, какую-нибудь метелку, которая бы сама собирала пыль и грязь по заданному маршруту. Ведь я приказала инвентарю работать по всей академии и не контролировала его практически потом. То есть, как бы маршрут он выбирал сам в пределах территории. Работы много». «Но вообще, если все получится, перспективы будут огромные!» Я вернулась к руководителю группы и протянула руку. «Хорошо, по рукам, но для того, чтобы подготовить для вас подобный артефакт, потребуется некоторое время и, возможно, несколько попыток». Здоровяк протянул свою лапищу и сжал мою ладонь. «Замечательно!» — воскликнул он. — Тогда я буду ждать столько, сколько потребуется. Показывайте ваш зимний сад. А я улыбнулась. Наконец-то! Хоть одной проблемой меньше. Если из зимнего сада выкачать все это болото, то есть шанс, что я смогу там навести хотя бы видимость порядка. И пока не пришла директриса, мы скорее поспешили в ту сторону.